Округлившимся, будто Агинор плотно перекусил. Эти горящие глаза не отрывались от Ранда, но когда Агинор заговорил, то разговаривал он почти что сам с собой. А вот то доставит тебя в Ба Алзаман вознаградит превыше всего, о чем мог бы мечтать смертный.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 кто стоял лицом к лицу с Льюсом Тереном Теламоном в самом зале слуг. Я тот, кто бросил свою мощь против повелителя утра и встретил его удар своим. По-моему, не должен. Во рту Уранда было сухо, как в раскаленной пустыне. Язык, похоже, столь же иссох, как сам Агинар.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 Согрел, будто изгнав из его костей могильную стылость. Прятка утолщилась. Мне нужно убраться прочь. — Нет! — завопил Агенор. — Это не тебе! Это мое! Рант не шелохнулся, как и отрекшийся. Тем не менее, они боролись столь же несомненно, как если бы схватились в рукопашную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 Ранд обернул пустоту вокруг этого укромного уголка. Укрылся в пустоте. «Прочь! Моё!» — кричал Агенор. «Моё!» Тепло разлилось в Ранде. Тепло солнца, сияние солнца, взрывающееся ужасное сияние света. «Света! Прочь!»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 Тут и там двигались исчезающие, черные как полночь, плащи свисали, не шелохнувшись, каким бы алюром ни скакали темные лошади, и где бы ни взмахивали пожирающие свет мечи мурдралов, там гибли люди. Грохот сражения ударил вранда, ударил его и отскочил. Ляск стали о осталь.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 от которых скалы почернели еще больше. По сравнению с этими полчищами армия шайнара казалась карликовой. Вдоль фронта троллочи хорд сотнями скакали исчезающие, яростные морды рыла в страхе отворачивались при приближении мурдралов, огромные тела отодвигались, освобождая им дорогу. Вы описывали круги драккоры едва взмахивая кожистыми крыльями, оглашая криками воздух. Полулюди теперь тоже заметили Ранда, указали на него, и драккор развернулся к юноше и круто сорвался вниз. Второй, третий, шесть драккоров пронзительно вопя, камнем падали на него. Ранд уставился на них, жар наполнял его.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 Ба Алземан до насмешки исказил слово, которого я раскрасил, как шута, и отправил к Огеру, думал, что сам освободился от меня. Черные айя, будто червяки на животах, исползали весь мир и отыскали тебя. Я тяну за веревочки, и престол Амерлин танцует, считая, что она управляет событиями.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 «Ни живым, ни мертвым!» «Смотри!» — сказал Ба Алзаман. «Смотри!» Не желая этого, Ранд все же повернул голову. Там стояли Эгвейн и Найнев, бледные и испуганные, с цветами в волосах. И еще одна женщина, чуть старше мудрой, сероглазая и красивая, одетая в платье двуречье, вышитое вокруг ворота,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 Девушка и мудрые исчезли. Кари Алтор по-прежнему стояла там с расширившимися от ужаса глазами. — Она-то, по крайней мере, моя, — заметил Ба Алземан. Моя! И я буду делать с ней, что мне заблагорассудится! Ранд замотал головой. — Я отвергаю тебя! Он через силу выдавливал слова. — Она умерла!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 «Спасибо, сын мой! О, свет! Благословенный свет!» Вспышка поблекла, и Рант остался в комнате наедине с ба -Алзаманом. Глаза ба пылали, словно без нарока, но от меча он отпрянул, словно бы тот и взаправду был самим светом. «Дурак! Ты сам уничтожишь себя!» «Ты не способен с такой степени владеть этим! Еще нет! Нет, не можешь, пока я не научу тебя!» «С этим кончено!» — сказал Ранд и с размаху ударил мечом по черной жиле Ба Алзамана. Меч опустился, и Ба Алзаман вскричал, завопил!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 Беззвучный смех раскатился в безмолвных воплях, искаженных мукой лиц. Стены вздрогнули и треснули, пол вздыбился, с потолка брушились на пол обломки камня. Все вокруг разваливалось на части, сотрясалось, но Рант направил меч в сердце Баалзаману. «С этим кончено!» Из клинка пикой ударил свет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 Ран почувствовал, как яркая нить, присоединенная к нему, утончается, пока вскоре не осталось всего лишь свечением. Но он напрягся сильнее, не понимая, что делает и как, лишь зная одно — это должно кончиться. Это должно кончиться. Огонь наполнил комнату, превратившуюся в чистое пламя. Ран заметил, что Баалзамон усыхал, будто листок.